СССР. Казахстан. Безлюдная местность. Закрытый секретный район предприятия 3826. Обширное и просторное помещение научной лаборатории было накрыто прозрачным куполом стеклянной крыши, и яркие лучи полуденного солнца заливали все вокруг мягким теплым светом. Хамелеон Вегетативное фотохромное покрытие прозрачных поверхностей — недавнее изобретение комплекса Павлов — на Солнце функционировало даже лучше, чем в лабораторных условиях. В зависимости от степени яркости солнечного света хамелеон усиливал или, наоборот, уменьшал свою прозрачность, регулируя тем самым уровень освещенности. В совокупности с системой иней отвечающий за поддержание заданного микроклимата. Это позволяло получить под куполом идеально комфортные условия для работы. Сеченов оторвался от микроскопа и вновь посмотрел наверх, в едва заметно затемненный стеклянный потолок. Солнечный диск сиял ярко, но не слепил глаза. При этом температура под куполом держится на заданной им отметке в 22 градуса ученый удовлетворенно улыбнулся. Вот так и должна работать наука. Совместно. Все отрасли рука об руку. Хамелеон создан в комплексе Павлов, а Иний изобретен в комплексе Королев. В рамках работ над созданием сложных климатических систем, предназначенных для будущих полетов в космос. Пройдет еще несколько лет, и космический полет человека перестанет быть фантастикой. И это стало возможным именно потому, что все комплексы предприятия 3826 работают над своими изобретениями сообща. Это только кажется, что ботаника или биология не имеют отношения к ракетостроению. Еще как имеют. В науке все взаимосвязано. И те, кто этого не понимает, обречены мучительно продираться через тернии собственных стереотипов к решению, в общем-то, несложных задач. И сейчас он в очередной раз достиг успеха именно благодаря пониманию этого закона. Структура нового вида полимеров была открыта им благодаря изучению строения головного мозга и исследованию нейронов. Сеченов обошел массивный микроскоп и направился к сияющему хромированной поверхностью лабораторному столу. Наконец-то прошли те времена, когда ему приходилось ютиться в тесных лабораторных коморках московских НИИ. Здесь, в гигантских и современных научных корпусах предприятия 3826, его нетерпящая бездействие мысль может по-настоящему развернуться. Стоило признать, что Сталин не стал отказываться от своих планов и подошел к созданию предприятия со всей серьезностью. Грандиозная всесоюзная стройка, на которую СССР бросил все оставшиеся ресурсы, длилась почти три года и завершилось всего несколько месяцев назад. За это время в безлюдной местности усть Каменогорского района Казахской Советской Социалистической Республики было отстроено сердце новой передовой советской науки. Место было выбрано очень удобно между гор и озера. Те немногие крошечные населенные пункты, что здесь имелись, были расселены по центральным районам страны, а по ту сторону гор В сотни километров начинаются гигантские, безлюдные, безжизненные пустыни Китая. Словом, посторонним тут взяться неоткуда. Но это лишь начало. Теперь, когда предприятие 3826 запущено, оно будет развиваться самостоятельно, основываясь на собственных разработках. Уже через год начнется расширение озера до размеров небольшого искусственного моря. Этот участок получил название «Лазурь», и именно на его дне будет возведен подводный город Нептун. Из миллионов тонн грунта, извлеченных в процессе создания моря, будут насыпаны искусственные горы, и площадь гористого пространства в районе предприятия 3826 возрастет вдвое. На их вершинах вырастут новые лабораторные корпуса и научно-производственные комбинаты – Отныне предприятие может и будет развивать само себя. В столь идеальных условиях разум стремится ввысь подобно птице, и хочется творить во благо науки, не ведая преград. Переезд из лабораторных коммуналок, как любит пошутить Харитон, в настоящие научные дворцы мотивировал лучше любых лозунгов. И пусть современное научное оборудование приходилось создавать для себя самостоятельно, а многочисленные ассистенты демонстрировали крайнюю косность мышления. Все это лишь распаляло энтузиазм Сеченова. Персонал можно обучить, были бы смышленые ученики, а нужного ему научного оборудования все равно в мире не существует. Так что в любом случае все, что необходимо для исследований, придется изготавливать самостоятельно. Но теперь, когда в его распоряжении вместо паяльника, припоя и набора кустарных деталей имеются собственные конструкторские бюро, заводы и фабрики, обзавестись нужным оборудованием стало сто крат легче. И результаты не заставили себя долго ждать. Первое поколение роботов сконструировано, изготовлено и проходит обкатку в реальных условиях. Чтобы столь грандиозное достижение стало возможным уже само по себе, предприятие 3826 создало целую серию уникальных разработок, не имеющих аналогов в мире, в том числе новейшие сплавы, в основу структуры которых легло применение полимеров не только как присадок, но и в качестве образца молекулярного алгоритма. Уникальное и революционное открытие невозможное без изобретения полимеров, и потому весь остальной мир придет к подобным открытиям еще очень нескоро. Среди множества прочих больших и малых изобретений, в настоящее время находящихся в различных стадиях от лабораторного тестирования до полевых испытаний, стоит отметить новую водородную ячейку. С изобретением полимер-лигированного сплава Топливный элемент наконец-то обрел компактные размеры. И задача по обеспечению роботов надежным источником питания была решена. Главной проблемой оставалась коммутация роботов между собой и их связь с операторским центром, который, собственно, и выдает роботам задания. Долгое время решить эту проблему не удавалось. Радиосвязь между роботами в лабораторных условиях, казавшаяся логичным решением, в полевых условиях показала свою низкую эффективность. Радиоволны имели слишком много недостатков. Быстро затухали, боялись массивных преград, глубоких подземелий и подводных впадин, замкнутых пространств с толстыми стенами, погодных условий, электромагнитных ударов, природных помех и прочее. Для уверенного функционирования Каждого робота приходилось оснащать мощными радиостанциями, усилителями, репитерами и так далее. Все это усложняло конструкцию и делало механизмы излишне громоздкими. При этом капризность радиосвязи никуда не пропадала, а тянуть за каждым роботом кабель было и вовсе архаичным решением. Сам по себе выход из этого положения Сеченов видел давно. Полимеры, являются молекулярно-волновой субстанцией, беспрестанно производящей волновые колебания. С самого начала Усеченного не вызывало сомнений, что полимеры способны не только накапливать и хранить информацию, но и поддерживать волновую связь друг с другом. Но как этого добиться в реальных масштабах? Эта задача долгое время оставалась для него загадкой. Три последних года он работал над ее решением, и все-таки... «Нашел способ». Сеченов подошел к массивному лабораторному столу сложной формы, несущему на себе целый испытательный конвейер, оборудованный множеством новейших приборов. На это оборудование можно было смотреть с гордостью. Все оно разработано и произведено здесь, на предприятии 3826. Кое-какие детали и запчасти пока еще приходится закупать за рубежом. Но это ненадолго. Уже скоро будут запущены в эксплуатацию производственные лаборатории высокой сложности. И начнется изготовление полностью собственных приборов. Эти приборы станут изготавливаться только из советских комплектующих. По простой причине собрать их из зарубежных запчастей невозможно. Таких приборов за границей попросту нет. Там их еще не изобрели. «Харитон!» Это Сечинов, как слышишь меня, прием. Сечинов взял в руки микрофон, соединенный с радиостанцией толстым экранированным проводом. Хорошо слышу тебя, Дима, откликнулся Захаров. У меня все готово. Новый полимер закачан в систему взаимосвязи, десятка роботов. Даю радиомаяки. Многочисленные экраны лабораторного стола вспыхнули, выводя целый спектр данных с датчиков, укрепленных на проходящих испытания роботах. Сеченов обвел внимательным взглядом данные термометров и барометров, отчеты о состоянии водородных ячеек и списке ходовых параметров изделий, участвующих в испытании. Убедившись, что все показатели в норме, ученый перевел взгляд на радар — высвечивающий 10 скучившихся точек. Одна из них — центральный коммутатор, через который роботы получают задания, висит сейчас полусотни метров над Землей. Пока у него нет собственных полетных систем, и коммутатор приходится поднимать на воздушном шаре, заякоренном на Земле на длинном канате. Монтажники прозвали экспериментальный коммутатор «Грифом», за то, что он будто наблюдает за поверхностью Земли в поисках добычи. Грустная ассоциация. Сказалось, тяжелая и печальное прошлое эпидемии. Сеченов вздохнул. Как жаль, что иного способа спасти мир от гибели в атомном пламени не нашлось. С тех пор минуло всего три года, а угроза атомной бойни вновь нависает на ссср Соединенные Штаты изо всех сил спешат создать собственную атомную бомбу. И предприятие 3826 вынуждено разрабатывать достойный ответ проискам безумных империалистов, вместо того, чтобы целиком и полностью сосредоточиться на продвижении человека на пути к космическому пространству и всеобщей гармонии. Правительство СССР торопит его с военными разработками непрерывно, Каждый день звонят Молотов и Берия, а от Кузнецова требует ежедневного доклада помощник Хрущева. Это очень сильно раздражает. Нет, не сам факт того, что высшие государственные деятели интересуются прогрессом обороноспособности страны. Это нормально. То есть война это уже само по себе не нормально. Но раз угроза войны существует, значит первые лица государства обязаны сделать все для ее предотвращения. Бесит другое. Вместо того, чтобы в столь трудные для страны годы сообща работать над возвращением СССР былых позиций, высшее руководство погрязло в интригах и больше всего озабочено тем, как бы хапнуть себе больше власти, чем все остальные. Ради собственного усиления и возвышения они готовы на все, в том числе использовать его предприятие 3826 в собственных мелкопоместных целях. Разочарование в высшем советском руководстве, испытываемое Сеченовым, было особенно глубоко, в том числе потому, что Сталин не просто потворствовал этой междуусобной грызне, но и сам ее провоцировал. Понять движущие им мотивы Сеченова удалось не сразу. Тебе-то это зачем? Ты здесь царь и бог, вся страна в твоем распоряжении. Поэтому Сеченов не сразу поверил Захарову, когда тот охарактеризовал это коротко и ясно. Он трус, боится потерять власть. Вот и стравливает своих прихвостней друг с другом по старому доброму принципу. Разделяй и властвуй. Сталин? «Боится?» В тот миг Сечинов не стал скрывать скепсис. «Чего же? Он вождь целых народов. Люди шли ради него на смерть. Ему нечего бояться. Народ встанет за него горой. Горой!» Захаров иронически улыбнулся. «Ты уверен?» «Да, он вождь, это неоспоримо. Но нельзя быть вождем народа, не воплощая его мечтаний. Каков народ...» Таков и вождь, Дима. Ты хочешь сказать, что советский народ Жесток, подал и жаден? Еще труслив и эгоистичен, Добавил Захаров, усмехаясь. Только не советский народ, А любой народ. Весь мир такой. Им были животы набить да повластвовать. Даже самый мелкий крестьянин, Дрожащий при виде участкового, На своем огороде себя царем ощущает. И ради этого своего эго они кого угодно продадут. «Ты слишком сильно утрируешь», — отмахнулся Сеченов. «Не все люди такие. Вот мы с тобой, например. Наши соратники по научной когорте, наши подопытные, добровольно заражавшие себя коричневой чумой, погибшие из-за этого. И сколько их таких в процентном соотношении к остальному миру?» Ухмылка Захарова из скептической стала презрительной крохи. Так что, если я и утрирую, то не сильно. И уж точно не слишком сильно. Я тебе гарантирую, если вдруг завтра Сталин умрет, никто не поспешит брать штурмом Кремль, требуя тщательного расследования. Всех более чем устроит официальная причина. Мол, становилось сердце, возраст, знаете ли, здоровье, подорванное в царских застенках и так далее. Гораздо сильнее всех будет интересовать, кто взойдет на трон. И что теперь будет со мной любимым, ведь новая метла по-новому метет. Захаров скривился словно говорил о навозе, стоя в грязном, нечищенном хлеву. Народ Сталину в дворцовых интригах ничем не поможет. И он это прекрасно понимает. Посмотри на него внимательно, Дима. У него же кроме власти ничего нет. Это совсем не то, что воевать с иностранными государствами, руками солдат и талантами полководцев. В подковерной грызне среди своих, таких же, как он сам, танки и самолеты бессильны. Эту войну может проиграть хозяин даже самой могучей армии в мире. Он проигрывает желанием не горит. Вот и делает так, чтобы прихвостни рвали друг друга, а не собирались воедино чтобы лишить его самого дорогого, что только есть на свете — власти. «Тебе явно нельзя быть политическим обозревателем, дружище». Сеченов тогда воспринял сказанное другом как сатиру, по большей части гипертрофированную. «Как только мы объединим людей в единый коллектив, они поймут. Вот увидишь — власть, богатство, статус — Все станет для человека неинтересным в силу своей невообразимой мелочности. Каждый человек получит возможность обрести знания лучших умов планеты. Человечество превратится в храм науки, в могучий разум, не знающий себя равных. Людей будут интересовать законы мироздания, другие планеты, далекий загадочный космос. Вся эта теперешняя мышиная возня канет в лету без следа. «Я буду только рад, если ты окажешься прав», — ответил Харитон. На этом разговор завершился. Но чем больше проходило времени, тем чаще Сеченов вспоминал слова друга. По всему выходило, что насчет советских руководителей Харитон не ошибся. И потому желание сплотить в могучий разум простых людей охватывало Сеченова еще сильнее. И сегодня он сделал исполинский шаг к этому. Новые полимеры открывают дорогу к созданию мировых информационных сетей. Все параметры в норме, произнес Сеченов в микрофон. Отключай радиосвязь. На черно-белом экране телевизора, соединенного прямым кабелем с кинокамерой, установленной треноге возле Захарова, показались монтажники в рабочих спецовках предприятия 3826. Монтажники быстро оббежали всех роботов и вручную вырубили им носимые системы радиосвязи. «Готово!» — откликнулся Харитон. «Установленные на роботах радиостанции отключены. Работает только передатчик грифа. Можно начинать». «Подаю сигнал». Сеченов щелкнул тумблером, свободной от микрофона рукой. «Роботы пошли!» — сообщил Захаров, заходя за камеру и исчезая из виду. «Сейчас покажу тебе, как изображение». «Далековато», — Сеченов вгляделся в экран. «Ничего. Если сейчас все произойдет хорошо, у нас скоро появятся совсем другие телевизоры». Он встрепенулся, словно ребенок, увидевший циркового слона. «Работает! Ты видел? Они получили задание!» «Черт побери!» — довольно воскликнул Харитон. «Они действительно получили задание! Они работают! Работают сообща, как задумано! Джинка!» «Ты молодчина!» Позади раздался знакомый голос, и Сеченов обернулся. «Поздравляем вас, Дмитрий Сергеевич!» Капитан Кузнецов подошел к нагромождению приборов и вгляделся в экран. «Что за чудо вы открыли на этот раз, если не секрет? О чем докладывать начальство, которое мне всю плешь проело?» «Спасибо, Александр Иванович!» Сеченов принялся возбужденно объяснять. «О прорыве!» докладывать о серьезном научном прорыве. Мы создали полимер, способный передавать свои волны на вполне внятное и функциональное расстояние. Только что я отсюда подал сигнал на гриф, висящий в 50 километрах. У всех остальных роботов рации были обесточены вручную. Гриф принял от меня задание начать прополку сорняков на экспериментальном поле. В обычных условиях он приступает к выполнению задачи и начинает координировать действия роботов посредством радиосвязи. Но сейчас радиосвязь отключена. Вместо нее задействованы блоки полимерной взаимосвязи. И ПВ-связь работает. Работает отлично. Роботы не только получили задачу, но и успешно взаимодействуют друг с другом. Посмотрите. Ученый указал рукой в телевизор и Кузнецов вгляделся в изображение. «Чёрт, видно хреново! Надо же, как они бодро по грядкам снуют! Вон как далеко ушли! Но, судя по силуэтам, действуют они координированно. Переходя с грядки на грядку, не мешают друг другу. Вот вон тот слева даже дорогу другому уступил, хотя задним ходом двигался». «И это еще не все, воодушевленно заявил ученый. Роботы сами распределяют между собой участки поля и корректируют совместные усилия в зависимости от производительности друг друга. Мы специально откалибровали их для этого эксперимента таким образом, чтобы производительность у них серьезно отличалась. Они обмениваются информацией, делают соответствующие выводы и принимают верное решение. Гриф, который висит над ними, бездействует. он лишь поставил им задачу. До сих пор ему не потребовалось вмешиваться. Прямо как хорошие солдаты, каждый из которых знает свой маневр, оценил Кузнецов. И командиру не приходится командовать каждым их шагом. Скажите, Дмитрий Сергеевич, а боевые роботы смогут действовать так же? А то нынешние модели, когда выходят из зоны действия радиосвязи или попадают в помехи, например, в грозу, начинают разбредаться кто куда. «Однозначно, программа перехода с радиосвязи на полимерную взаимосвязь начнется с боевых роботов», — пообещал Сечинов. «Мы ни на минуту не забываем, что наше отечество в опасности. Это прискорбно, что вновь орудия убийства имеют приоритет над мирным созидательным трудом. Но суровые реалии требуют суровых решений. Как только мы отшлифуем новую технологию, Она появится в конструкции боевых роботов новых моделей. Полагаю, блоки радиосвязи на полевых работах нам теперь вообще не нужны. Радиостанциями будут оснащаться только грифы и узлы, чтобы мы могли держать с ними связь на расстояниях в тысячи километров. К сожалению, пока радиоспв связи ограничен. Ученый сверился с данными приборов и столь же воодушевленно продолжил. Но это не всегда — Раньше сгустки полимеров устанавливали между собой волновую связь на совсем крохотном расстоянии. Мои самые первые полимеры переставали чувствовать друг друга на расстоянии в пару шагов, а объем информации, которым они могли обмениваться, был ничтожен. Последующие, более совершенные виды полимеров, взаимодействовали на расстоянии нескольких метров. Сейчас мы достигли значения вплоть до нескольких километров. Я абсолютно уверен, что полимеры могут дотягиваться друг до друга на дистанциях в десятки, в сотни раз больше. Нужно только понять, как правильно сконфигурировать полимер, чтобы его волновое излучение не затухало слишком быстро. Рано или поздно я этой цели добьюсь. Но сегодня воистину великий день. Теперь нам ничто не мешает объединять роботов в локальные коллективы. «Завтра же я официально создам исследовательскую программу первого такого кибернетического коллектива. Мы именно так и назовем его — «Коллектив-1».» Сеченов несколько секунд разглядывал далекое изображение. Затем вновь поднес карту микрофон радиостанции и вызвал Захарова. «Харитон, включайте помехи. Начинаем тесты на устойчивость». Захаров что-то сказал своим помощникам и те направились к стоящему поодаль армейскому грузовику с металлическим кунгом. Два человека забрались внутрь кунга, и вскоре один из них выглянул оттуда и махнул Захарову рукой. «Начинаем», — произнес в эфире Харитон. «Даю отсчет. Раз, два, три, четыре...» Эфир зашипел, и его голос утонул в помехах. Приборы на лабораторном столе замигали индикационными лампочками. И на центральном щитке загорелось табло с надписью «Сильные помехи» и «Радиосвязь с объектом потеряна». Сиченов нажал несколько разноцветных пластмассовых кнопок, подавая сигнал грифу. Но тот не отзывался. «Лишь табло, сообщающее о потере связи, издало предостерегающий зоммер». Спустя секунду зазвонил телефонный аппарат, вмонтированный в приборную панель. И Сеченов снял трубку. «Сеченов у аппарата. Харитон, у меня нет связи с грифом. Тебя в эфире тоже не слышу». «Аналогично, Дима», — в трубке зазвучал довольный голос Захарова. «Радиосвязи нет. Все забито помехами. А роботы продолжают работать. Уже половину поля пропололи. «Развернулись, перестроились и двигаются по грядкам в обратную сторону. Мы, как запланировано, с запчастей перед ними рассыпали целый ящик. Так они собрались вчетвером, аккуратно все собрали, сложили обратно в ящик, потом разошлись и продолжили работу. Полимерная взаимосвязь действует». «Продолжай эксперимент согласно всем пунктам», — велел Сеченов. «Не выключай помехи. Буду ждать твоего звонка». «ПВ-связь невозможно заглушить?» Кузнецов задумчиво смотрел в черно-белый пузатый телевизор, разглядывая приближающихся роботов быстрыми виртуозными движениями, осуществляющих прополку. «Помехи на нее не действуют?» «Волновое излучение полимеров имеет собственную структуру», объяснил Сеченов, кладя трубку. «Она далека от частот обычных радиоволн. Заглушить ее, полагаю, можно» но непривычными военными средствами. «Дмитрий Сергеевич», — Кузнецов нахмурился, — «вот об этом действительно необходимо доложить наверх. Потенциально это огромное боевое преимущество. Я крайне рекомендую вам засекретить данное открытие. Пусть все наши роботы, даже гражданские, продолжают выпускаться с обычными радиостанциями. Блоки ПВ-связи необходимо замаскировать под что-нибудь». Ну, там, под технические жидкости, например. Враги не должны узнать, что у нас появилась такая связь. Ни в коем случае. Это очень важно, поверьте. Да. Сеченов заметно паник. Полагаю, вы правы, Александр. Его голос звучал грустно. Прорывное научное открытие должно быть в первую голову поставлено на военные рельсы. Этого требует политическая обстановка. Он вздохнул. Что ж, так тому и быть. Надеюсь, наверху хотя бы не бросится арестовывать моих монтажников и лаборантов, присутствовавших на испытаниях.